Глава сорок шестая. «Отрава». Все изменилось в одно мгновение. Теперь Айсла сражалась не только за себя, за Терру, за свой народ. Она сражалась за Селесту. Когда Айсла покинула замок сразу после рассвета, по ее щекам текли слезы. Она подвела подругу в стольких отношениях и до сих пор оставалась к этому слепа. Медленная смерть Терры у нее на глазах должна была ей напоминать, что в случае неудачи подругу постигнет та же участь. И вместо этого Айсла быстро отказалась от плана, который они строили годами, отчасти потому, что он не принес бы пользы ее народу. Она мало думала о народе Селесты. Прошлое уже не исправить, но Айсла могла попытаться помочь подруге сейчас. Ора утверждал, что способностью лунианца ее не исцелить, но вдруг найдется средство у диких. Вскоре Айсла уже пробиралась по тропе, заросшей дикой травой. Через лес, полной решимости оставить на ее коже тысячи отметин, пересекала опасный мост. Пока не увидела свое отражение в бесплодном лесу у зеркального дворца. Она должна была открыть тайник. Любым способом и ценой. Внутри могли храниться древние снадобья. Растения, способные вывести отраву из тела Селесты. Айсла не встретила их в оазисе, куда Ора водила ее много недель назад. Но вдруг вместо этого они заперты здесь. Айсла знала, что дверь распахнется, лишь когда найдется достойная причина. Может, сейчас именно такой случай? Она уверенно направилась к стене, полное стремление оставаться там до тех пор, пока не разберется, как открыть замок. Он был странной, вытянутой формы. Сначала Айсла попробовала пальцами. Через боль протолкнула их в щель, погрузила ладонь наполовину, чтобы нащупать промежутки. Но едва попыталась провернуть руку, как вскрикнула. Кожа застряла среди металла. Чтобы освободиться, ушел час. На пальцах остались сочащиеся кровью порезы. Айсла не сдалась. Она обыскала все до единой комнаты огромного дворца, который служил ей домом в течение нескольких недель. Нашла странное изогнутое оружие. Инструменты, на которых не умела играть. Один — тонкую деревянную шкатулку с дырочками. Она запихнула в замок с такой силой, что та сломалась. Пришлось снова лезть внутрь и доставать куски, еще больше уродуя пальцы порезами. К полудню Айсла пришла в ярость. Поклявшись вернуться, она отправилась обратно с пустыми руками. Айсла уже давно хотела прикончить Клео, особенно после покушения в гавани. Но теперь, увидев Селесту безжизненную, парящую как призрак, опутанную паутиной, Теперь Дикая жаждала убить Клео с чувством, с толком, с расстановкой. Ступая вместе с Ора на землю Острова Луны, Айсла воображала все способы, которыми заставит правительницу лунианцев страдать. «Еще два места», — напомнила она себе. Селеста больше не могла участвовать. А если придется играть за двоих. Обязательно победить» и спасти народ подруги. Вот все, что теперь имело значение. Еще всего лишь два места. Снег сыпал сверху, подобно дождю, впитываясь в волосы, стекая растаявшими струйками по щекам. На этот раз Айсла надела поверх рубашки с длинным рукавом и штанов плотную накидку. Тем не менее, от холода все они спасали мало. Поэтому она старалась не уходить далеко от Ора, который излучал тепло, будто соскользнувшее с небосклона солнце. Вскоре они набрели на башню, торчащую из снежной горы. Ора забрался внутрь через единственный вход — окно. И Айсла влезла за ним и спустилась в зал, где вдруг поняла, что находятся они вовсе не в башне, а во дворце. Он стоял заброшенный, но все еще богато украшенный, возведенный целиком из белого мрамора. Недавнее окно было его самой высокой точкой, а остальная часть осталась погребена под льдом, пойманная в ловушку вечной зимы острова Луны. Айсла шла за ора вниз, этаж за этажом, пока они не добрались до парадной лестницы. Широкие ступени вели к тому, что когда-то было большим холлом. Теперь же он оказался полностью затоплен. Мебель в нем каким-то образом оставалась на местах совершенно нетронутая, просто погруженная в воду. Ора принялся снимать с себя одежду. Айсла рывком развернулась. «Ты что делаешь?» Король бросил на нее взгляд. «Здесь водятся существа, с которыми нелегко справиться». Мне не нужен лишний вес или то, чем они смогут меня удушить. Накидка упала на пол. Туда же сразу отправилась рубашка. Айсла пялилась, хотя все в ее разуме выступало против. Ора был удивительно похож на мраморные статуи острова Луны, с мускулистой грудью и руками, как у воина, высеченными словно клинком. Голубовато-серое пятно — захватило уже больше половины его тела. Он был наполовину золотым, наполовину ледяной скульптурой. Айсла изучала его взглядом и гадала, больно ли терять силы, медленно, сантиметр за сантиметром, гибнуть. Правда, это была не единственная причина смотреть. Ора удивленно уставился в ответ. — Ты, уверен, и так повидала предостаточно тел произнес он ровным тоном. Айсла ощетинилась. Король говорил не со злостью, скорее, как бы между прочим, да и как можно его винить. Настоящая, дикая, даже лишенная сил, конечно же, повидала на своем веку бесчисленное количество голых тел. Ее народ славился любовными завоеваниями. Просто факт, ничего больше. Айсла сглотнула. «Конечно» ответила она чуть быстрее нужного. Ора приподнял бровь, чувствуя, что Айслу от ее народа отличает не только отсутствие проклятия. Он шагнул к ней, обнаженный по пояс, склонил золотистую голову. «Скажи-ка, дикая, со сколькими ты была?» Айсла залилась краской, едва сдержалась, чтобы не залепить ему пощечину. «Что это вообще за вопрос?» — огрызнулась она. Для ее народа любовь под запретом, однако интимной связи никто не чурался. Ее, наоборот, вожделели. Ора, кажется, это знал, и на его лице отразилось еще больше удивления. Любопытно, он пожал плечами. У меня было много женщин. Не то чтобы я отрицал. Айсла насмешливо фыркнула. Давным-давно, наверное. Судя по тому, какой ты -то невыносимо душный. Уголки рта Ора дрогнули. Он веселился. «Может быть и так, но ты не ответила на мой вопрос». «И не отвечу», — сверкнула Айсла свирепым взглядом. Король усмехнулся. «Это он что, над ней смеялся?» Ей почему-то очень захотелось доказать, что Ора ошибается, стереть с его дурацкого лица ухмылку. Не сводя взгляда с короля, Айсла расстегнула накидку и позволила ей упасть на пол. Стянула свою слишком большую рубашку и штаны, пока не осталась в том, что носила под ними. В крошечной маечке, которая заканчивалась чуть выше пупка, и обтягивающих шортах с высокой талией, не доходивших и до середины бедра. Пусть и не совсем в нижнем белье, но Айсла все равно чувствовала себя перед Ора голой. Он застыл совершенно неподвижный. Айсла пожала плечами, изо всех сил стараясь казаться беззаботной. «Всего лишь кожа!» — бросила она, лишь чуточку задыхаясь. «Всего лишь кожа!» — повторил Ора, едва шевеля губами. Айсла прошла мимо него вниз по ступенькам лестницы. Ноги зашлепали по воде. Затем она достигла колен. Айсла услышала, как король снял штаны, затем обувь и носки. Поежилась, холод пробирал до костей. Мгновение спустя Ора оказался рядом, в одних трусах. На этот раз Айсла отвела взгляд. Чуточку неохотно. Здесь растут кувшинки, произнес король, тоже на нее не глядя. Те, на которые ты указала в горах. Айсла вспомнила тот день, который казалось случился вечность назад. «Ты сказала, что сердце может крепиться к их корням, верно?» Ора бросил на нее взгляд, и Айсла молча кивнула. «В здешних водах обитают древние жестокие существа», — заметил он. «Будь начеку». Ора нырнул, и вода пошла рябью. Глубоко вздохнув, Айсла прыгнула следом. Он быстро переплыл из главного холла в коридор. Айсла осталась возле ступеней. Потолок здесь был метров пятнадцать, и от него она устремилась вниз в помещение, которое выглядело почти идеально, если не считать картины с холстом, изрезанным на ленты, что когда-то изображали пейзаж, а теперь извивались в воде словно щупальца. Взгляд Айслы скользил по полу под мебель. Растений нигде не было видно, причем никаких. Она развернулась, намереваясь проверить другую комнату, и в шоке чуть не наглоталась воды. Перед ней застыло девичье лицо, миловидное и жуткое, как ночной кошмар. Половина его покрывала чешуя, половина волос была прозрачной и шелковистой, как хвост карпа кои. Руки и ноги тоже оказались чешуйчатыми, создавая впечатление, будто ее конечности обернуты шелком. «Невероятно!» Айсла сощурилась. Сознание вдруг стало таким же мутным, как вода вокруг. Она же здесь зачем-то. Но Айсла не смогла вспомнить причину. Девица улыбнулась, протянула чешуйчатую ладонь с острыми, как ножи, ногтями. «Она хочет помочь», — сообразила Айсла. Дикая не знала, почему, но обхватила ее пальцами. И девица увлекла Айслу на глубину, через спальню в другой зал. И тогда Айсла увидела кувшинки, поникшие, с длинными, похожими на косы, корнями, которые уходили далеко вниз. Что-то в них казалось важным, но Айсла не знала, что именно. Как хорошо, что появилась эта девица и ее отвела. Но куда? — задумалась Айсла. Что-то билось в ушах, не то эхо, не то рев, грудь сжималась, боль была приглушенной, такой же далекой, как поверхность. Но биение продолжалось, биение как у... сердца. Вот зачем они здесь, теперь вспомнила Айсла. Она замерла, и девица резко обернулась, потянула ее за руку. Айсла покачала головой, и та сразу же закружилась. Глаза начали закрываться. Ей было нужно что-то. Воздух, наверное. Девица была настойчива. Она дергала Айслу, увлекала за собой. Что-то неправильно. Айсла выскользнула из ее хватки. Существу это не понравилось. Она развернулась и полоснула Айслу по животу острыми ногтями. В воду, будто растекшиеся чернила, окрасили багровые пятна. Айсла снова бросилась прочь, ничего не понимая, но зная, что ей нужно убраться отсюда. Она выплыла из двери, пересекла спальню, и впереди показалась лестница но ступеньки были слишком далеко, а ноги уже онемели. «Но я здесь не одна!» — вдруг сообразила Айсла, когда туман в голове чуть рассеялся. «Нужно его позвать, и...» Что-то дернуло ее за ногу так резко, что Айсла ахнула, глотая воду, и снова начала тонуть. Горло жгло, легкие горели. Это была соленая вода прямиком из моря. Айсла содрогалась. Все органы молили о глотке воздуха, об облегчении. Когда она повернулась посмотреть на свои ноги, на девицу, которая в нее вновь вцепилась, Айсла выхватила кинжал, закнутый в лифчик между грудей, выронила его, поймала пальцами свободной ноги и вонзила темному силуэту прямо в глаз. Тот зашипел и тут же исчез глубоко внизу. Айсла в одно мгновение взмыла на вершину каменной лестницы, выкашливая воду из легких. На воздухе голова полностью прояснилась. Что случилось? Почему она последовала за той девицей как идиотка? «Это было создание ночи», — произнес Ора где-то поблизости. Его голос был напряжен. Они могут вторгнуться в разум, полностью его затмить. Король опустился рядом, и Айсла сначала не поняла, почему, пока не вскрикнула. Боль обрушилась на нее в полную силу. На боку, которой взрезала девица, олела длинная рана. Ора издал тихий, успокаивающий звук, что совершенно не вязался с его массивной фигурой. Он возвышался над Айслой, даже стоя на коленях. Она задрожала, съежившись на холодном каменном полу, и Ора положил на ее обнаженный живот ладонь. В тот же миг все нутро затопил жар, за которым последовало колкое жжение. Он ее исцелял. Когда она дернулась, король снова издал тот же звук, и Айсла посмотрела на него прямо в лицо, морщись от того, как срасталась заново кожа. Ора уставился в ответ. Почему-то от его близости или прикосновений, или, что более вероятно, кровопотери, слегка шла кругом голова. Айсла снова застонала. Исцеление пробегалось по коже разрядами молний. Ора вздрогнул, когда она накрыла ладонью его прижатые к руки. Они были... Горячими, словно раскаленные угли, и широкими, почти полностью закрывали живот Айслы. Она проследила, как проскользнули по ее ребрам костяшки его пальцев, заживляя самые края раны. Готово, произнес Ора, когда Айсла уже приготовилась к новому ожогу. Дикая удивленно моргнула, глядя на короля. Вот только что она тяжело дышала, в соль жгла рану, словно пламя. Теперь дыхание выровнялось. Ора медленно убрал руки с ее обнаженной кожи, и Айсла сразу же задрожала, ведь вернулся холод. Заметив, король снова ее коснулся, на этот раз колено. Она выпрямилась, прогоняя странные мысли прочь, вспоминая, почему они с Ора вообще оказались в этом треклятом дворце. «Ты нашел?» — спросила Айсла, широко распахнув глаза. В отчаянии. Взгляд Ора потемнел. Нет, его здесь не было. Айсла закрыла глаза. Разочарование причиняло почти такую же боль, как ранение. Она была единственной надеждой Селесты и ее народа. И не могла потерпеть неудачу, только не снова. Открыв глаза, Айсла напустила на себя более уверенный вид, чем чувствовала на самом деле. Значит, оно может быть только в одном месте, верно? Да, но именно его я надеялся избежать. Почему? Оно прямо посреди территории Виндерлендов. Айсла в замешательстве нахмурилась. Тех, кто пытался тебя убить. Ох, кто они? Спросила Айсла. Она не видела лиц, но голоса и то, что они намеревались с ней сделать. Ора удивленно моргнул. «Думал, ты знаешь». «Знаю что!» — раздраженно подумала Айсла. «Они были дикими». «Чего?» Ее лицо исказилось. «Но на этом острове никого не осталось, и мои похитители были мужчинами». «Никого и не осталось. Они правда были дикими, но оставили ваш народ задолго до проклятий». Уже тогда отказались от сил, так что не пострадали. Так значит, они ели сердца и плоть просто потому, что хотели. Не из-за проклятия. Айсла содрогнулась. Сколько всего она еще не знала о диких. Почему Виндерленды вообще покинули свой народ? «Я могу отправиться один», — произнес Ора. В отличие от всех прошлых раз, когда он произносил подобные слова, в его голосе не было едкости, если предпочтешь не рисковать. Но Айсла уже зашла так далеко. Если она намеревалась победить, если намеревалась спасти своих самых близких, ей нужно было найти сердце. «Я с тобой», — ответила Айсла. Той же ночью Ора отвел ее туда, куда она в жизни не ждала приглашения — древнюю оружейную замка. Айсла нахватала слишком много всего. Стрелы, луки, ножи, метательные звездочки, мечи. Она думала о Селесте и Терре, самых сильных из всех, кого знала. Из оружейной Айсла вышла, готовая к следующему дню. Готовая сразиться с бывшими дикими, которые чуть не разорвали ее на части.